Глава 1182. Стой! Черт тебя дери! прорычал Ван Буала, как только на него на поле, объединенной техникой Иньян два кандидата в темное дитя. Его глаза застила кровавая пелена, от яростного крика казалось, даже краски мира слегка поблекли. Пустота снаружи покрылась рябью, Даже реку мертвых под гробницей начало штормить. Ван Буала вместо уклонения сделал шаг навстречу противнику. Огромный, словно гора, устрашающий, словно ураган. Он нанес удар. В следующий миг произошло столкновение. Объединённый техникой Иниян, практик обладал огромной силой. До слияния мужчина и женщины находились на великой завершенности Вечной Звезды, обладали неплохой боевой мощью и потрясающим скрытым талантом. Объединение не просто сложило их силу, а повысило ее экспоненциально, сделав ауру поистине устрашающей. Божественная душа в мгновение ока достигла сотой ступени вечной звезды, а потом поднялась еще выше. На звездный домен физическое тело показало чуть более скромные результаты оно перешло на звездный домен с 30-й ступеньки великой завершенности вечной звезды. Только культивация не пробилась на звездный домен, однако она перешла рубеж в 30 с небольшим ступеней вечной звезды. Во внешнем мире такой человек по праву будет считаться одним из сильнейших избранных редчайшим экспертом своего поколения. Не говоря уже про изнанку мира, где обосновалась тёмная секта. Он бы носил титул сильнейшего избранного «Не появись здесь, Ван Боуле». Вот только даже столь впечатляющего роста было недостаточно, чтобы превзойти Ван Боуле. С одной стороны, он обладал могучим физическим телом. С другой, он никогда не боялся трудностей, всегда прокладывал новый путь. Им двигала бескомпромиссная одержимость. После столкновения Ван Боуле, задрожав попятился на несколько метров, Его противник, состоящий из двух практиков, отлетел больше, чем на десять. В уголках губ андрогена показалась кровь. Это был первый обмен ударами между ними, Иван Ван Булы одержал верх благодаря могучему физическому телу. Хоть культивация отставала от двух других аспектов, это компенсировалось благословением Дао-звезды. Что до божественной души, она еще не поднялась до звездного домена. Несмотря на все это, с точки зрения грубой силы, у него было преимущество. Андроген заметил, что божественная душа и культивация противника немного отставали в развитии. А значит, божественные магические техники Ван Буэлэ будут немного слабее физических атак. Отступив, он выполнил серию магических пассов, его окутала серая аура, она сгустилась позади него в лотос 12 лепестками. «Ван Буэлэ, хоть ты избранный, тебе не выстоять под моим дао серого лотоса!» Цветок начал вращаться, его лепестки опадали, На месте, где приземлялся лепесток, вырастала даосская пагода. Несмотря на серый цвет стен, пагоды поднялись в воздух и вспыхнули всеми цветами радуги. Этот цвет нес в себе множество магических и естественных законов. Эти естественные магические законы происходили из небесного да, темной секты. Этот человек сейчас парил в пустоте далеко от места событий. Именно из-за него Ван Баула так болела в груди. Его старший брат не сдвинулся с места, но это было и не нужно. Будучи небесным Дао, для проецирования воли не требовались какие-то активные действия. В разноцветном сиянии даоские погоды стали опускаться вниз, их пронизывала поистине чудовищная сила. И сейчас они собирались сокрушить Ван Була. Ван Була поднял голову. Сейчас он находился на пике физической силы. Из него выплеснулись мощные монации ци и крови, которые быстро закрутились в настоящий ракочущий вихрь, способный расколоть землю и осушить моря. «Даоские пагоды! Ты даже не знаешь, что есть Дао!» Глаза Ван Боуле полыхнули жаждой убийства, пальцы правой руки сжались в кулак, его он обрушил на опускающиеся пагоды. Один удар, два, три. За один вдох Ван Боуле нанес семь ударов. Каждый приходился по пагоде, грохот поднялся невообразимый. Ван Боуле вложил всю свою силу, на его руках и шее вздулись вены. Сила цей крови, казалось, заслонила собой небеса, Одна за другой пагоды рассыпались на множество мелких кусочков. После седьмого удара не осталось ни одной. Из-за вибрации пустота наверху искривилась, высокие волны в реке мертвых превратились в высокие валы. Схватка этих двоих выходила за рамки поединка двух практиков звездного домена. Любой удар ван мог убить практика начальной ступени звездного домена. Андроген тоже не отставал, показав всем свой козырь в виде даосских пагод. Их сила потрясала. Члены секты, кому совсем недавно пришлось схватиться с клонами Ван Булле, поменялись в лице. Маски невозмутимости трех стариков на стадии звездного домена тоже дали трещину. Им всем Ван Булле виделся настоящим монстром, который под гнетом дооских пагод словно сорвался с цепи. Вот только это было предел физического тела Ван Булле. Пять оставшихся пагод продолжали опускаться в окружение сокрушительной ауры. Зрители оказались правы и в то же время ошиблись. Это был не предел Ван Буула. Пусть его божественная душа и культивация были недостаточно хороши, но у него было нечто ничуть не хуже – просветление из прошлых жизней. В следующий миг на Ван Була наложился фантом божественного факельщика. С рёвом он отделился от тела и помчался к одной из пагод. Следом удар нанесли живой мертвец, оружие, сосредоточие ненависти и величественный фантом, превратившийся в белого олененка. Фантомы пяти поколений налетели на последние пагоды практически одновременно. На реке мертвых поднялись огромные валы. В гробнице темного владыки земля заходила ходуном от высвобожденной силы. Все двенадцать даотских пагод были разбиты. Вандрагина ударил откат. Пока он кашлял кровью, в центре его лба появилась алая линия, будто кто-то полоснул его мечом. Вот только это был не след от клинка, а знак начавшегося разъединения двух практиков. все таки их слияние не было совершенным, пока их культивация находится на звездном домене, «В используемой ими технике инь -ян останется из Ян». Андрогин кашлял кровью, разрез на лбу тем временем краснел. Отступив на 300 метров, он разбился на два размытых силуэта – женщину и мужчину. Оба с непримиримым блеском в глазах посмотрели на Ван бу -ле. Тот отступил где-то на 30 метров к своему наставнику мин кунь где его скрутило в приступе кровавого кашля. Он не был ранен, причиной приступа было физическое изнеможение. Силы души и культивации тоже находились почти на нуле, но он все еще мог сражаться. «Наставник, я не стану забирать останки темного владыки!» Тяжело душа пообещал Ван Боуле. При взгляде на Минку Инзу его глаза засеяли решимостью. Старик же посмотрел на ученика со смесью печали и удовлетворения. Наконец он кивнул и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут из внешнего мира до них донесся чей-то вздох. Человек в пустоте неспешно зашагал крики мертвых. «Гробница темного владыки. Шаг за шагом». Река мертвых сама собой расступалась перед ним. От его поступи задрожали стены гробницы, у него под ногами распускались черные лотосы. С его появлением все члены секты, включая кандидатов в «темное дитя, которые объединились в одного человека, опустились на колени. В глазах этих людей горело фанатичное пламя, головы почтительно опущены. Ван Боло задрал голову и посмотрел на приближающийся силуэт, внутри бушевали чувства: нерешительность, растерянность, робость. Чейнсэндз, the... остановись.